Глава пятнадцатая, в которой я совершаю пару занимательных прогулок. Завоевывать невесту король начал на другой же день. С утра камергер глуф объявил, что его величество Алерик будет счастлив пригласить ее высочество Камелию на прогулку в парк с подобающим ее положению сопровождением. Компанию принцессе составили три фрейлины и десяток дам во главе с графиней Вертен, герцог Клок-Скраб с полудюжиной самых знатных дворян, все в своих лучших мехах, и камергер глуф с двумя помощниками в качестве провожатых. Секретаря не позвали, охрану тоже не взяли, только капитана Кариса, без оружия, чтобы не оскорблять его величество недоверием. Наше движение по дворцу так и напоминало парад маленького павлиньего войска. Зато король вывел в парк целый полк гвардейцев. Но вооружены они были не саблями и не пистолетами. Со всех сторон раздавался бодрый скрежет лопат. Кайса зазевалась, высматривая своего фендрика. Я соскочила с ее рук и побежала по расчищенной дорожке. «Лучшего дня для прогулки и выдумать нельзя». Такого ясного неба сто лет не было. Ни одна веточка на деревьях не шевелилась. Снега мурлыкали, как пригревшийся на солнце кот. Нежа, наконец, сменила гнев на милость. — Далеко не убегай! — крикнула Кайса мне вдогонку. Я оглянулась на дворец и не смогла охватить его взглядом. Слишком велик. Настоящий лес. Стена леса. Одно дело видеть его на картинах, и совсем другое – воочию. Деревья, одетые бледной листвой, срастались между собой не менее плотно, чем кирпичи, спаянные раствором. Стволы и ветви переплетались с изяществом танцовщиц, сошедшихся в тесном хороводе, оставляя лишь просветы для окон. Стекла в них блестели, как лед в лужах, изогнутые проемы обрамляло кружево ползучих растений. Плети плюща и гортензии карабкались по сучьям, соединяясь над зданием в живые купола. Художники любят изображать королевский дворец летом, в буйстве зелени, в ярких пятнах цветов. Сейчас все его краски поблекли. Дворец стоял посреди заснеженного парка призраком лета, уснувшим и печальным, но все равно потрясал воображение. Я так загляделась, что пропустила выход короля. Его Величество вышагивал в окружении собственной свиты, наряженной не менее пышно, чем спутники камелии. Шубы, как у нас заведено, шиты ворсом внутрь и крыты тканью, но до того затейливо скроены и щедро украшены изысканными мехами необычной выделки, что казались богаче войнорских. Блестели на солнце драгоценные застежки. В кокетливых эгретках на шапочках дам вспыхивали алмазы и сапфиры. Сам Алерик щеголял в шубе, отделанной куницей и рысью, и на этот раз был похож на свои портреты. Здоровый цвет лица, вальяжная поступь, благосклонная улыбка, в руке легкая тросточка, как королевский скипетр. Два шествия сошлись в начале широкой аллеи, и принцесса склонилась перед венценосным женихом. Алерик стремительно шагнул вперед и поднял ее. «А я гадал, отчего день нынче такой чудесный», разнесся его мягкий и звучный голос. «Теперь вижу, альгота льгота озарена войнорским солнцем, и даже зима отозвала свои вьюги, чтобы без помех любоваться прекрасной камелией севера». Если бы я не видела его вчера, не поверила бы, что этот человек мог быть не учтив с гостями, тем более с дамой. Король предложил Камелии руку и повел по аллее. Обе свиты двинулись следом, постепенно смешиваясь в общую толпу. А я сопровождала их на расстоянии. Белая кошка на белом снегу. В зимнем парке было чем полюбоваться. Среди заснеженных деревьев прятались гроты и беседки, подобные драгоценным шкатулкам. В аллеях зябли статуи героев и героинь древних сказаний. За ширенгой елей обнаружился снежный городок с замками, мостами, фигурами сказочных чудовищ и ледяными горками. Короля и его невесту ждали нарядные санки, в которых можно было сидеть друг за другом, держась за поручни, и принцесса звонко смеялась, летя с высоты. Кайсу тоже позвали кататься, и она, наконец, перестала поминутно искать меня взглядом. «Хорошо». Отгородившись от королевского веселья елями, сугробами и кустами Барбариса, я собралась с духом и мысленно выговорила. «Ваше сиятельство!» «Граф Раут, Даниш, Фрост!» Секунду-другую ничего не происходило. Потом шарик у меня на груди стал видимым и засветился, и в нескольких шагах возник призрачный граф. «Здравствуй, кошка Карин! Я уже думал, ты забыла о нашем уговоре!» Произнес он вроде бы с усмешкой, но голос был мягким и, несмотря на ранний час, звучал устало. Мое восприятие снова раздвоилось — Я сидела под кустом в королевском парке и в то же время была, не знаю где, в каком-то снежном чертоге, достойном служить тронным залом самой богине Зиме. Пока я рассказывала о разговоре между секретарем и его слугой или помощником-телохранителем, граф пересек огромное ледяное пространство, затем свернул в комнату, похожую на обычное человеческое жилье, и сел на диван. «Они любовники?» «Кто?» — опешила я. «Камелия и принц Фьюга». «Так вы знали!» «Теперь знаю!» Граф хмыкнул, и я прокляла свой язык. «Прости, Камелия, прости меня неразумную! Вы знали, что кавалер Джируч на самом деле принц, я хочу сказать. А что до вашего вопроса?» Они поклялись на мече не делать глупостей, как выразился герцог клок -скраб. Не знаю, что это значит клясться на мече. Меч Дакха. Граф вмиг стал серьезен. Творение древней магии, на котором дают смертные клятвы. При имени Дакха меня передернуло. Значит, если они нарушат клятву, служители Дакха их убьют? Дочь и сына самых могущественных королей Осидены? Меч Дакха не принадлежит храму. Он хранится в сокровищнице короля Альгреда. Теперь Даниш был откровенно мрачен. Клятва убьет нарушителей сама. И ее нельзя отменить? Можно. Так же, на мече. — Карин, я не знал, что кавалер Джируч и есть принц Фьюга, — сказал Даниш, глядя мне в глаза но узнал благодаря тебе. Ты даже не представляешь, как мне помогла. И я помогу тебе, как обещал. Очевидно, он хотел подбодрить меня, но настроение только упало. — Вы скажете королю, да? — Нет, — медленно произнес граф. — Пока нет. — Потерпи, я скоро буду во дворце. Я не знала, можно ли ему верить, но внезапно поняла, что не хочу прекращать разговор и что рада его видеть, как это неудивительно. Он один знал, что я человек. Камелия и Кайса при всей их доброте видели во мне просто очень красивое животное. Хочешь еще что-то сообщить? Вы, когда приедете, даже зажмуриться хотелось от собственной дерзости. Не могли бы передать на кухню, чтобы мне давали человеческую еду, а не сырые потроха? Я не могу их есть. Сегодня Кайси, это фрейли на ее высочество, опять пришлось делиться со мной завтраком, а ей самой еле хватает. Граф озадаченно нахмурился. Людей принцессы плохо кормят? Ее и саму не балуют. Почему-то в этот момент в памяти возникла янтарная стружка строганины, которую Рауд Даниш предлагал мне по дороге в Леер. Сейчас я, пожалуй, отважилась бы ее отведать. «Может, в следующий раз попросить?» После полутора часов катаний и игр на свежем воздухе придворное общество во главе с королем и принцессой направилось обратно во дворец. Я тоже неплохо побегала, гоняясь за снежными феями. И сейчас следовала за процессией, держась в стороне. Мне казалось, что гуляя, мы сделали круг и теперь подходим к зданию дворца с тыльной стороны. Но деревья впереди становились только гуще, в воздухе повеяло. Весной? Из глубины голых зарослей щебетали птицы, и король повел принцессу прямо туда. «Прелестная камелия, вы не устали от зимы?» — воскликнул он, поигрывая тростью, затем оглянулся на придворных. «А вы, господа!» Сугробы вокруг как-то разомопали, сделались пористыми, Сквозь голые ветви впереди проглянула зелень. Мне кажется, или стало теплее? удивленно произнесла графиня Вертен. Смотрите! ахнула Кайса. Снег тает. Сугробы на глазах превращались в ручьи, и дамы стали с визгом прыгать туда-сюда, боясь замочить сапожки. Держитесь тропинки, велел король Тут я заметила, что с нами остались одни войнорцы. Свита короля в дебри не полезла. Под снегом скрывалась довольно широкая галечная дорожка, и придворные сбились на ней в тесную кучу, с удивлением озираясь по сторонам. На проталинах уже прорастала трава, желтела мать и мачеха, раскрывались крокусы. — Это как в сказке о подснежниках! — воскликнул кто-то. Не знаю, как в Вайноре, а у нас эта сказка известна каждому ребенку. Как-то раз по весне встретились бог лета и богини зимы и заспорили, кто из них краше. Мимо проходила девочка, посланная в лес за подснежниками, и боги попросили ее разрешить спор. Каждый показал красоты своего времени года, но девочка понимала, что, присудив победу одному из богов, восстановит против себя другого. «Вы одинаково прекрасны», — попыталась схитрить она. «Я не могу выбрать». Тогда боги спросили, что из увиденного пришлось ей по душе больше всего, и девочка ответила, «Подснежники, ваши общее творение, общее дитя. Их не будет без лета, но не будет и без зимы. В них теплый трепет жизни и чистота холодных снегов». Богам понравился «Ответ». Они щедро одарили умную девочку и отпустили домой. А дальше все кончилось тем, чем кончаются все сказки – свадьбой. Но в книге старой Хель» у этой истории был грустный финал. Девочка влюбилась в бога лета и осталась с ним. Когда пришла зима и кругом легли снега, в лесу сохранился крохотный островок зелени и тепла, где бог жил со своей возлюбленной. Однажды девочка отправилась навестить своих родных, и бог дал ей с собой подснежник, наказав вернуться до того, как тот завянет. Девочку, конечно, задержали, и она вышла из дома слишком поздно. Она бежала сквозь пургу, прижимая к груди умирающий цветок, а зима обесновалась вокруг, не в силах достать ее, пока в подснежнике теплилась жизнь. На утро девочку нашли замерзшей в нескольких шагах от большой проталины, а в руке ее был мертвый подснежник. Именно эта история вспомнилась мне, когда я смотрела, как под ногами одетых в меха придворных расцветают цветы, а вокруг покрываются зеленью ветви. Хорошо, если эти летние чудеса покорят сердце камелии. Но король мне по-прежнему не нравился. Как бы принцессе не замерзнуть потом с мертвым подснежником в руках. Тут деревья за спиной алериков всколыхнулись. Взмыли в небо птицы, послышался треск сучьев. Придворные отпрянули в испуге. На поляну, раздвигая ветви кустарника, выступил бурый гигант с желтыми бивнями. Такими огромными, что от их тяжести голова с мохнатым хоботом клонилась к низу. Никогда не понимала, почему символом королевского дома бардикетов избран мамонт. Теперь поняла, в три раза больше обычных мамок, седой и косматый, он казался изначальным божеством, плоть от плоти самой земли, шерсть, подобно диким зарослям, бивни в мшистых пятнах, осколками скал, грузная неспешная поступь, движению времени. Мне так и виделись птицы, свившие гнездо на его темени и белки, скачущие по горбатой спине. — Не бойтесь, господа! — король небрежно взмахнул тростью. — Габор безобиден, как котенок. — Я думал, большие мамонты вымерли? — герцог Клокскраб первым пришел в себя. — Габор последний. Казалось, он явился из седой древности, из времени легенд, и безмерная усталость плескалась в сумраке его глаз. Король отвинтил на балдашник трости, достал из нее свирель, и легкая мелодия запорхала над поляной, как бабочка. Бога лето изображали юношей со свирелью, а звали его просто Лет. Наверное, это была игра солнечных лучей, но на миг мне почудилась на спине мамонта призрачная фигура, правда, не юная, а сгорбленная, унылая, старческая. Алирик галантно повернулся к камелии. «Не желаете прокатиться?» «Нет-нет!» – она замахала руками с такой милой непосредственностью, что король засмеялся. А мамонт тяжко вздохнул, развернулся и побрел обратно в заросли. Вечером Кайсе передали записку, и Фрейлина сейчас же вызвалась вывести меня в парк по известной кошачьей надобности. Теплая уборная в принцессиных покоях, на мой вкус, была куда удобнее. Но Камелия, лукаво блеснув глазами, дала дозволение, и я не стала упираться. Кайса быстро накинула лисью шубку. Идя по длинным переходам, она тихо шептала сама себе. Открытая галерея, налево, опять налево, прямо до конца и свернуть к лестнице. Мы спустились. Кайса толкнула тяжелую дверь, и я шмыгнула у нее под ногами, навстречу снегу и звездам, мигающим из-под навеса. Летом в галерее, увитой каменно-живым душистым горошком, наверняка сохранялась приятная прохлада, но и зимой это место отлично подходило для тайных свиданий. Сюда, как правило, даже слуги не каждый день заглядывали. Снег с пола не сметен и следов почти нет. Одна единственная цепочка у самой стены, там, где ждал Фендрик Ойсин в своей гвардейской шинели с меховой пелериной. Я сразу поняла, что это он. Но Кайса застыла у входа, с тревогой всматриваясь в мужскую фигуру, выступившую из густой тени. «Барышня Кайса, вы пришли! Я так давно вас не видел!» Фрейлина с облегчением улыбнулась. «Как же давно! Всего несколько часов!» «Это не в счет! Вы прошли мимо, как прекрасное видение, и даже не взглянули на меня!» «Неправда!» очень даже взглянула я целую вечность не слышал вашего смеха осин преподнес кайси плетеную коробочку перевязанную розовым бантом ой яблочный зефир в шоколаде мой любимый и барышня к радости фендрика счастливо рассмеялась, оставив парочку любезничать я вскочила на балюстраду спрыгнула вниз и пробежалась вдоль галереи. Снег мягко похрустывал под лапами, будто посмеивался от удовольствия. «Интересно, если позвать Рауда Даниша прямо отсюда, он услышит? Или дворец с его летними чарами станет помехой?» По мраморным перилам над головой застрежитали когти, и в снег рядом со мной бухнулось что-то темное. Я хмыкнула. Во дворце кавалер двигался изящнее. «Привет, храбрая красотка! Мы не договорили!» Он сунулся ко мне с лаской, получил по носу мягкой лапой, облизнулся и сел напротив, похожий на каминную статуэтку. «Ты как?» — спросила я. «Грыз тебя не сильно помял?» «Ерунда!» — кот шевельнул кончиком толстого хвоста. Он весь распушился... Не на боевой лад, а уютно по-домашнему, так что захотелось прислониться к плюшевому боку. Но не было сомнений, что меня неверно поймут. Я бы завела себе такого кота, чтобы мурлыкал на коленях и грел ноги зимними ночами. Будут ли у меня еще когда-нибудь человеческие ноги? На крепкой мохнатой шее кавалера вновь красовалась бархатка с синим камнем. Кто-то дал себе труд отыскать ее на месте драки. Это у тебя сапфир? Голубой бриллиант, кот задрал нос. А кто твой человек? Слово «хозяин» кошки не понимали. Или делали вид, что не понимают. Граф Флоссен, владыка речных вод. Тут у меня возникла догадка. А кто человек-грыза? Маркис ванден владыка недр. Они ладят? Терпеть друг друга не могут. Глаза кавалера плыхнули темным янтарем. Значит, я права. Животные сводят друг с другом счеты за своих хозяев. Может, этот грыз сам по себе не так и плох? Как тебя зовут, жаркая, пропел кот. Ты не сказала. — Люди во дворце, — ответила я, подражая его манере, — зовут Белкой. — Фрррр! Ты не белая, ты сахарная, сахарок, так я буду тебя звать. — И еще чего. Знаешь, я вообще-то не кошка, — решилась признаться. — У каждого свой изъян, — философски заметил кавалер. — Так тебе надо найти ту человеческую кошку. Человеческую кошку — хорошее определение для Агды. Найду, обещаешь, что погуляешь со мной. Он потянулся к моей шее, но я уклонилась. Сперва найди, а то хвалиться все гораздо. Хитрая кошка сделаю, но потом ты от меня не уйдешь. Я попятилась, украдкой косясь на балюстраду. Да прыгну с места или нет? «Игра!» — увертливая кошка. «Игра! Не угроза!» — насмешливо мурлыкнул кавалер. «Та, которую ищешь, какая она? Представь!» Я вновь вообразила себе барышню Агду. Кот фыркнул. «Не глазами представь! странно ты! Носом!» Тут я растерялась. Уверена, что узнала бы запах агды если бы почуяла. Но как передать другому ни слова, ни образ, а ощущения? Я попыталась вызвать в памяти и разложить на составные части сложную смесь. терпкопряные пряные духи, неподобающие юной девушке, но необычайно ей идущие. Душистое мыло лучшего качества, аромат розового масла, которые источали ее волосы. Едва уловимые нотки флёрд-оранжа и фиалки от одежды, нежную свежесть кожи. Надо же, сколько всего! А я считала, что человеком слабо различаю запахи. — Не так, — сказал кавалер. — Чувствуй в меня. — Как это? — Как говоришь. — Говорю я ртом. А, впрочем, так ли это? Я задумалась. Кошачий язык не богат. Кошки любят простые слова и фразы, но если надо, скажут и расскажут что угодно. И для меня разговор с ними никогда не составлял труда. Между тем наши «мр» и «мяу», как бы разнообразные и богатые оттенками они ни были, вмещают далеко не все смыслы. Неужели мы общаемся посредством своего сознания? Раут Даниш говорил «оборотни так умеют». «Не думая о другом, когда ты со мной!» «Так ты мысли читаешь?» «Ты думала в меня!» – фыркнул кот. Я по-прежнему не понимала, что это значит, но постаралась вспомнить свои недавние ощущения. Я хотела возразить кавалеру, убедить его, приводила доводы, мысленно спорила с ним. «И теперь нужно сделать то же самое!» Заставить кота услышать хрустальный голосок барышни Агды, передать запахи благовоний и нежных цветов, доказать, что все это реально. Мр — Мррррм! Кот потерся щекой а мою щеку. — Ты пахнешь вкуснее! — Что вы себе позволяете, сударь? — прозвенела с галереей. Думаете, если я согласилась встретиться наедине, со мной можно вот так? Мне пора! Я метнулась к блюстраде. — То есть пора. Найди ее. Застучали каблучки. Слой снега был небольшой, и быстрые девичьи шаги отскакивали от каменного пола, как орешки. — Белка, домой! — Кайса, постойте! — раздался растерянный возглас Фендрика Ойсина. — Я не хотел вас обидеть. — И не смейте за мной ходить! — крикнула Кайса. Рванула тяжелую дверь и мы на перегонке помчались вверх по лестнице. Наверху Фрейлина остановилась перевести дух, и, тронув пальчиками губы, вдруг хихикнула. — Он меня поцеловал. Белка, представляешь? Она тихо рассмеялась и кинулась дальше, на ходу расстегивая шубку. Если бы она не бежала так стремительно, не была такой разгоряченной и сияющей, А чинно шла, потупив глазки, как и надлежит благонравной барышне, может, ничего и не случилось бы. А сейчас даже лакей с серебряным чайником в руках, попавшийся нам на пути, проводил ее таким взглядом, что мне захотелось вразумить его когтистой лапой. За поворотом кайса едва не налетела на повесу, от которого несло хмельным. Вид этот господин имел самый непристойный. Сюртук из дорогого шельского бархата распахнут, в раскрытом вороте шелковой сорочки видна волосатая грудь, завитые каштановые волосы растрепаны, от его блестящих сапог пахло патокой и рыбьим жиром. По этому запаху я и узнала негодяя, который вчера пытался нападать мне ногой. Он встал посреди коридора и раскинул руки, желая поймать Кайсу в объятия. — Ко мне спешишь, войнорочка! Кайса в объятия не поймалась, ахнула от неожиданности, но сей же миг потребовала строго. — Позвольте пройти, сударь! — мерзавец ухмыльнулся малиновыми губами. — Отчего не позволить? — Позволю, если поцелуешь. Он был молод, примерно моих лет, и смазлив. Майре как раз такие нравятся. Но в этот момент моя сестра вряд ли захотела бы оказаться на месте Кайсы. Коридор был достаточно широк, чтобы хрупкая девушка могла обойти наглого молодчика, не задев плечом его растопыренных пальцев. Однако стоило Кайсе сделать шаг в сторону, как приставала, качнулся вслед за ней. Кайса помедлила и рассмеялась. — Какие вы шутник, сударь, пустите, уже меня ждут. — Кто это тебя ждет? — Жених. — А он у меня, знаете, какой ревнивый? — Не бойся, я ему не скажу. Молодчик глумливо подмигнул. Да не тяни, не то поцелуй мне отделаешься. Горящая румянцем личика кайсы в миг превратилась в лик мраморной статуи. Тон стал холодным и надменным. Я и не представляла себе, что она так умеет. Как вам не стыдно, сударь, вы же дворянин. Немедленно дайте пройти. Но наглец только рассмеялся. — А то что? — Мой жених, — отчеканила барышня, — офицер гвардии и лучший стрелок в полку. Он вызовет вас на дуэль и убьет. — Меня не убьет. — Он будущий маркиз. Его семья очень богата и влиятельна. — Моя влиятельнее. Наглец откровенно забавлялся. Руки он опустил. На ногах держался не нетвердо, и Кайса метнулась по правой стене, надеясь проскочить мимо. Но мерзавец настиг ее одним движением, как ленивый на вид лев настигает резвую антилопу. «Не — Не смеете! рвалась из его хватки Кайса. — Я фрейлина ее высочество! А я брат его величества! — негодяй рассмеялся. Скоро твоя госпожа будет ублажать Альрика, а ты сделаешь приятное мне. Ах ты гниль болотная! Не знаю, чей ты там брат, но тут у тебя ничего не выйдет. Я прыгнула и от души впилась ему в ногу над глянищем сапога, выпустив когти на всю длину. Мерзавец вскрикнул и разжал руки. Кайса, не будучи дурочкой, пустилась бежать, я за ней. Какие ругательства и угрозы неслись нам вслед, лучше не повторять? Вот тебе и королевский дворец. Мы-то, в глуши, думаем, это у нас нравы грубые, а при дворе все галантно, благородно, сплошной политес и возвышенные чувства. А на самом деле, тут, как в джунглях южной земли, кругом дикари и хищники.